глава 17. аргументы пожертвовать собой на благо шамбора оказались столь впечатляющими что спроси шарль согласна ли я за него выйти ответила бы и не задумываясь но он не спросил возможно потому что собирался привести еще более убойные аргументы или потому что нам было совсем не до разговоров в любом случае второе появление пьера луи Оказалось, совершенно не кстати. А уж завопил он так, что уши заложило. «Сейчас мне тоже кажется!» Голос был не просто злым. Казалось, он разъедает все вокруг себя, как кислота. «Шарль, не морочь, леди Декебо, голову!» «Иногда обстоятельства сильнее нас», — ответил Шарль. Он и не думал разжимать объятия. а я продолжала за него держаться, испытывая лишь раздражение от появления его друга. Но появившееся ощущение неправильности, которое все усиливалось и усиливалось, оказалось не так просто игнорировать. По-хорошему, надо было как можно скорее отпустить Шарля и уйти, но я не находила в себе на это сил. «Обстоятельства, обстоятельства!» проворчал Пьер Луи. Мы не должны быть их заложниками. У всех нас существует долг. Даже у леди Докибо есть обязательства перед Альвендоа. Нет у меня перед ним обязательств, возразила я. Разве что не разрывать пока помолвку, но это не значит, что вы можете целоваться с кем попало, закончил за меня Пьер Луи необычайно противным менторским тоном. Да кто он такой, чтобы указывать, что делать? Тоже мне шишка, племянник придворного мага. А гонору как у наследного принца, которому сейчас выговаривает. Конечно, возможно, что у них не столь доверительное отношение, чтобы Шарль рассказал, кто он. А Пьер-Луи сам не догадался, поскольку призрака не только не видел, но и не знал о нем. И все же никто не дал ему право нас осуждать. С кем мне целоваться, Инор Деваль? Я уж как-нибудь решу сама, и у вас спрашивать не буду». «А у кого вы будете спрашивать?» Нехорошо ухмыльнулся тот. «У лорда Альвендуа или Инора Матье?» «То-то они весьма живо что-то обсуждали. Наверное, решали, кто за вас отвечает. А теперь Альвендуа вас ищет. Хотите, чтобы он нашел вас тут? В объятиях моего друга любите яркие скандальные сцены?» «Богиня! А ведь он был мне симпатичен! А сейчас вылитый дядя! Что тон, что выражение лица!» Падий запудрил ему родственник мозги долгом перед страной, который никто, кроме племянника, погасить не может. Вот и присматривает Пьер Луи за другом, чтобы не наделал глупостей. Но тогда получается, что он точно знает, что с ним в одной комнате живет принц, который не должен общаться с кем попало. Плохо присматривает, кстати, куда только мы не успели влезть с Шарлем, даже в Королевский дворец. Впрочем, они оба там бывают. «Пьер Луи, прекрати!» поморщился Шарль. «Прекратить что? Ты целуешься с чужой невестой, или тебя именно это и привлекает, что Николь невеста Альвиндуа?» «Временно!» поправила я. И замолчала. Временно, да. До свадьбы принца Филиппа, который меня сейчас обнимать-то обнимает, но не говорит, что свадьба не состоится. Напротив, не так давно сказал, что меня в роли своей супруги не видит. А я обещала свою руку Бернару. Действительно, как-то все выглядит странновато. «Между вами ничего не может быть!» разорался Пьер Луи, некрасиво размахивая руками. А Шарль не возразил ровным счетом ничего, лишь посмотрел, и так виновато. Я от него отцепилась и, стараясь держать спину прямо, вышла из комнаты. За мной никто не пошел, лишь донесся возмущенный бубнёж Пьера Луи. — Надо же, как печется о судьбе друга! Кто бы обо мне так пекся? — Богиня, что это вообще сейчас было? я же люблю Бернара. Как получилось, что я целовалась совсем не с ним? Я застыла посреди лестничного пролета, держась за перила. — Николь, вот ты где? — Антуан казался на редкость довольным. — С тобой все хорошо? Ты выглядишь не совсем здоровой. — Со мной все хорошо. — Нет, конечно, я пообещал Бернару, что приведу тебя на соревнования, Но если ты плохо себя чувствуешь... Вот как. Уже по имени называет. Значит, результат беседы Антуану понравился. Не уверена, что понравится и мне. Не хотелось видеть ни Антуана, ни Бернара. И на соревнования идти не хотелось. В конце концов, я пропустила почти все. Нужно быть последовательной и не увидеть окончания. И о чем вы с ним договорились? «О том, что до разрыва нашей помолвки он тебя не компрометирует», – довольно ответил Антуан. «Интересно, на чем зиждется это довольство? Не иначе, как на уверенности, что наша помолвка прекратится только нашим браком». «Брак с Антуаном? Ужас какой!» Я старательно отгоняла от себя мысли о Шарле. «Если бы он что-то ко мне чувствовал, уж за это время догнал бы точно». «Не о нем мне нужно думать, совсем не о нем. Его нужно как можно скорее выбросить из головы». «Мы договаривались сегодня поужинать», — вспомнила я, — «с Бернаром». «Разумеется, мы его возьмем», — великодушно предложил Антуан. «Можно еще Вивиану пригласить? Или твою подругу?» «Лучше Люсиль», — невольно сказала я, тем самым соглашаясь на этот нелепый ужин, сразу с обоими женихами. «Как скажешь», — быстро согласился Антуан. «Тогда сейчас заходим за Люсиль и идем смотреть выступление нашего друга». «Друга?» «Разумеется, мы всегда были дружны с Бернаром. Небольшая размолвка никак не может на это повлиять». Антуан улыбался столь честно, что я поневоле забеспокоилась. Не подбирается ли его сестрица... В сей момент голем голему Бернара, чтобы подтвердить крепость детской дружбы. Конечно, проигрыш Бернара в соревнованиях совсем не то, что устроит Альвендуа, и все же пропустить бои я теперь никак не могла. Так что в комнату заглянула лишь за подругой, которая собралась чрезвычайно быстро. И вскоре я сидела между Люсиль и Антуаном и смотрела на разворачивающееся представление. Големы выглядели уже не столь блестяще, как в первый день. Посмотреть, конечно, еще было на что, но все это казалось уже не столь красочным. К тому же я никак не могла отделаться от мысли, что все это лишь один сплошной обман зрения, что вся эта красота исключительно за счет магических усилений. Я пыталась сосредоточиться на разворачивающемся зрелище, но против собственного желания Постоянно в мыслях возвращалась к словам Франциска о том, что он бы взглянул на голема Шарля, а от них – к недавнему поцелую. Возможно, этому поспособствовал появившийся Пьер Луи, который сразу подсел к Люсиль, не забыв выразительно на меня посмотреть. Хорошо, хоть говорить ничего не стал. А Шарль, метку которого я сразу же проверила, был далеко. Возможно, так и сидел. в своей комнате, мечтая о свадьбе с Саланж. Я зло стукнула кулачком по спинке сиденья передо мной. «Не волнуйся ты так», – небрежно бросил Антуан. «Это всего лишь видимость. Бернару это как комариный укус. Его с первого места уже ничто не сдвинет». Пьер Луи удивленно хмыкнул, скорее всего, пораженный в самое сердце тем, что Антуан сказал хорошо не просто о ком-то, что само по себе было делом странным, а сказал хорошо о сопернике. Все это было ужасно подозрительно, а стало еще подозрительнее после прихода Вивианы, необычайно любезной, расточающей улыбки направо и налево. Подозреваю, что она даже не обращала внимания, кому улыбается, столь старательно выдерживая маску милостивой королевы. С ней подошла и Саланж, которая сразу уставилась на Антуана, даже не притворяясь, что ее цель — големы, а не чужой жених. При ее виде меня охватило небывалое раздражение, и я отвернулась к арене, борясь с желанием опять почему-нибудь стукнуть. Но как-то так получилось, что смотреть-то я смотрела, но ничего не видела. Во всяком случае не запомнилось. ровным счетом ничего. Спроси кто-нибудь, какой момент показался наиболее интересным, не знала бы, что ответить. Поэтому, когда сияющий Бернар подошел и все дружно начали его поздравлять, я даже слова нужные подобрала не сразу, а когда подобрала, сказать не успела. «Празднуем? Угощаю!» объявил Бернар. «Николь, выбирай, куда пойдем!» Я пожала плечами. Не столь хорошо была известна мне столица, чтобы делать такой ответственный выбор. Да и, честно говоря, идти не хотелось никуда. «Николь что-то бледно выглядит», — обеспокоенно выдала Вивиана. «Ты и не заболела, дорогая? Ерунда», — отмахнулась я и попыталась улыбнуться. «Не ерунда», — возразила Саланж. «Переволновалась», — сознанием дела пояснил Антуан. Она так за тебя болела, Бернар, что мне захотелось оказаться на твоем месте. Меняться не будем, хохотнул тот и выразительно мне подмигнул. Меня мое устраивает полностью. Антуан дернул носом, как он всегда делал, когда что-то не нравилось, но больше ничем себя не выдал и радушно предложил. Отметим мужской компанией. Ты, я, Пьер Луи, Жан Филипп, Тут я с удивлением увидела неуловимого кузена, которого до этой минуты не замечала. Он же наверняка пользуется отводом глаз. Как это я раньше не догадалась. А девушки пусть готовятся к завтрашнему балу, в начале которого тебя будут награждать. Достойному победителю достойная награда. По его лицу пробежала легкая тень недовольства. Наверняка вспомнил, что в прошлом году Победитель был недостойный. «Шарль!» «Да орк с ним, с Шарлем!» Я сцепила зубы и гордо подняла голову. «Без нас?» Обиженно надула губы Вивиана. «Ты опять собираешься развлекаться без меня, братик? Так нечестно!» Я уже почти решила, что с ними не пойду. Не то настроение и вообще не уверена, что смогу смотреть в глаза Бернару без стыда. Но слова Вивианы насторожили. Если она собирается идти с ними, то непременно нужно присмотреть, не устроит ли Альвендуа какую пакость. Слишком уж трогательное единодушие эта семейка сейчас проявляет. Не зря, ох, не зря отметила Вивиана мой бледный вид. На кузена надежд мало, пусть Бернар ему и друг, но на конфронтацию с Альвендуа Жан-Филипп не пойдет. побоится скандала и вообще чем дальше тем больше мне не нравилось это совместное празднование с чего вдруг Антуан так живо показывает дружелюбие может быть тогда и отметим завтра после бала предложила я когда пройдет награждение чтобы вам всем завтра выглядеть прилично как мило Николь о нас заботится Антуан дружески пихнул Бернара в бок «Не волнуйся, дорогая, тебе не придется за нас краснеть. А завтра тоже можно. Если сегодня отметим в мужской компании, то завтра, когда у Бернара будет на руках приз и будет что обмывать, вместе с вами». «Отмечаний много не бывает», – радостно согласился Бернар. «Мне такой вариант нравится». Я напряженно ждала, что ответит сестра Антуана. Если она упрется и потребует, чтобы ее взяли, придется идти с ними. Уверенность, что Альвиндуа что-то готовят, крепла. Но Вивиана вытянула губы в трубочку, словно для поцелуя, и обиженно сказала. — Хорошо, но тогда завтра идем в мой любимый ресторан, и я заказываю то, что хочу. — Куда идем, решать Бернару, — возразил Антуан. но я тебе в любом месте закажу то, что попросишь». «Договорились?» «Надеюсь, он не выберет какой-нибудь дыру», сомнением протянула Вивиана. «Николь, мы же не дадим?» «Не дадим», — согласилась я, сообразив, что чем место будет пафоснее, тем меньше вероятности, что сестра Антуана что-нибудь устроит. «Выбор, куда пойдем, за вами», — щедро предложил Антуан. абал вспомнила я, бал до полуночи, а потом вся ночь наша. Неодобрение со стороны Пьера Луи чувствовалось прямо на физическом уровне. Было ли это продолжение случившегося у Шарля или то, что я соглашалась теперь идти с Бернаром и Антуаном, не знаю, но ужасно хотелось сделать что-нибудь ему назло. В другое время я бы не согласилась уходить куда-нибудь на всю ночь в компании Альвендуа, но сейчас пусть племянник мага послушает и донесет Шарлю. «Вся ночь? Это замечательно!» Я даже улыбнулась. «Тогда сегодня нужно хорошо выспаться». «Да-да, идите!» — небрежно бросил Антуан. «И мы пойдем!» «Куда идем, друзья?» Такой дружелюбный Антуан беспокоил меня куда сильнее, чем злящийся. тем более, что его метка как раз не показывала спокойствия, постоянно мерцала. «Без меня», — внезапно решил Пьер Луи, «у меня сегодня еще дела остались». «Знаем мы такие дела. Сейчас навяжется провожать нас с Люсиль и непременно скажет какую-нибудь гадость на прощанье. Мне, разумеется, не моей подруге». Вивиана защебетала, желая хорошо провести время. Саланж ей вторила, смешно округляя рот и протягивая гласные до такой степени, что слово становилось совершенно неразборчивым. По лицу Жана Филиппа было понятно, что он жалеет о том, что подошел, но друга не бросил. Так они и отправились втроем, пару раз махнув на прощание. — Люсиль? — вопросительно посмотрел Пьер-Луи. — Нет, — покрутила она головой. — Яс, Николь, поздно уже. — Вовсе не поздно, — капризно возразила Вивиана. — Пьер-Луи, я с удовольствием составлю тебе компанию. саланш в этот раз промолчала. Неужели Вивиана нацелилась на племянника королевского мага, о чем сообщила подруге? Но племянник — это не сам маг, который, кстати, тоже не женат. Маг стоит к трону куда ближе, чем его племянник, если уж на то пошло. Нужно будет как-нибудь Вивиане об этом сказать. Очень уж мне тот тип не понравился. Реми не понравился еще больше, но на него она вряд ли польстится. Синеглазый маг, конечно, красавчик и в дворцовой охране, но место там совсем рядовое и изменения в статусе маловероятны. С другой стороны, если ей намекнуть, что в продвижении молодого мага заинтересован монарх, а ему, что сестра Антуана точно что-то знает о таинственных проходах, то можно попробовать натравить этих двоих друг на друга. «В читальном зале?» – невозмутимо уточнил Пьер Луи. «Я обещал Люсиль помочь с рефератом. У тебя тоже такая проблема?» «Что ты?» — недовольно ответила Вивиана. — Но разве можно все время учиться? Пьер Луи, пойдем просто погуляем. Она обворожительно улыбнулась. — Мне очень жаль, дорогая, но на прогулке у меня нет времени. Полчаса на читальный зал я еще смог бы выделить, но не больше. А уж уходить куда-нибудь позволить себе не могу. Твердо отказался Пьер Луи. Подруга недовольно поджала губы. Вивиана ей и раньше не нравилась, а уж теперь, когда та покушалась на ее поклонника, неприязнь еще увеличилась. Люсиль внезапно забыла о том, что уже поздно, и согласилась пойти с Пьером Луи. И сдается, пойдут они сейчас отнюдь не в читальный зал. Мне это было на руку, и я торопливо попрощалась со всеми и ушла к себе. Не хотелось больше говорить ни с кем. Я больше не могла вести себя так, словно ничего не случилось. За закрытой дверью я дала себе волю, выплакалась, а потом уснула, в слезах и с распухшим лицом, и даже не слышала, во сколько пришла Люсиль, которую утром оказалось не так-то просто разбудить. Затянулось посещение читального зала. Ох, затянулось. Наверняка себе Пьер и нотации не читает, только другим. весь день метка шарля была очень от меня далеко как и метка антуана которая тревожила именно своим спокойствием о том что я не поставила метку на бернара к обеду я пожалела не раз и не два но сам он мне в коридоре не встретился зато на обеде подсел жан филипп с непонятным выражением я этому так удивилась что даже не смогла облечь удивление в слова Кузен тоже молчал, уставившись в принесенную тарелку и работая ложкой с завидной скоростью. Я даже засомневалась, что у него тоже, что и у нас. У меня принесенная еда такого аппетита не вызывала. «Как вчера погуляли?» – заинтересовалась Люсиль. «Судя по всему, хорошо», – осторожно ответил Жан-Филипп. «Знаешь, я мало что помню». отключился во втором кабаке. Зато эти двое точно погуляли хорошо, более чем. Он кашлянул. Бернар сегодня утром женился. Я так и застыла. Это невозможно. Он не мог жениться на другой. У него выбора не оставалось. Кузен, предостерегающе пнул меня по ноге под столом, напоминая, что о моей помолвке... Говорить никому нельзя. Дочь королевского казначея не та особа, о которой поутру можно сказать. Дорогая, все было прекрасно. Увидимся еще как-нибудь. Особенно, если над кроватью навис папаша.